МЫШЬ НА ПОСЫЛКАХ Жил на свете один человек. Бережлив был до скупости. Тринадцатого числа последнего месяца года, в канун праздника, у него в доме затевали уборку. К этому дню люди покупают бамбук, чтобы его листьями сметать сажу со стен. Но скупец, не желая пускаться в лишние траты, Отправлялся в семейный храм и там выпрашивал себе в подарок 12 стеблей бамбука по количеству месяцев в году. После уборки он использовал их для починки крыши, а из веток связывал метелки, ничто у него зря не пропадало. В прошлом году, 13 -го числа, он был занят и, вопреки обыкновению, отложил уборку на последний день месяца. А когда стал разводить огонь под ванной, что делал только раз в году, вход пошел всякий мусор, начиная с оберток от рисовых колобков, которыми лакомятся в пятый день пятой луны, и кончая листьями лотоса, сохранившимися с праздника поминовения умерших. Сноска. Начиная с оберток от рисовых колобков, которыми лакомится в пятый день пятого месяца, и кончая листьями лотоса, сохранившимися с праздника поминовения умерших. В пятый день пятого месяца по лунному календарю отмечался праздник «Танго но секку» — рисовые колобки, завернутые в листья ириса или бамбука, традиционное праздничное лакомство. В праздник поминовения умерших «Бон» Для душ умерших родственников готовили угощение на листьях лотоса. Скупец никогда ничего не выбрасывал, каждую мелочь подбирал, приговаривая. В огне, что ни сунь сгорит, вода все равно закипит. Уж кто-кто, а он умел во всем соблюсти свою выгоду и строил из себя великого умника. Во флигеле позади дома жила старуха. Была она родной матерью с купца, а потому с каридности ее уж и вовсе не было предела. Когда во дворе растопили ванну, она бросила в огонь деревянную сандалию и принялась вспоминать былые времена. «Восемнадцати лет от роду вошла я невесткой в этот дом. сандали лежали у меня тогда в сундуке с приданным». С тех пор я и в дождь, и в снег их носила. Пятьдесят три года минуло, они все были как новенькие, Только подошвы малость пообтесались. Думала я, мне их на весь мой век хватит, да вот беда. Одну сандалию утащил проклятый бродячий пес — от второй оставшейся теперь мало проку. Как ни жаль, приходится ее жечь долго седовала старуха, а потом еще пуще опечалилась и заплакала. «Жизнь наша мимолетна, как сон! Завтра тому ровно год исполнится! Ох, горе горькое!» Ее причитание услышал сидевший в ванне сосед-лекарь. «В канун праздника радоваться надо, а вы горюете!» — крикнул он ей. «Уж не покойника ли оплакиваете?» «Как ни глупая, но не стала бы так убиваться из-за чьей-то смерти, а горю я вот о чем!» Год назад, первого числа, из Сакаи приехала моя младшая сестрица и подарила мне к празднику сверток серебряных монет. Как же я обрадовалась подарку! Положила деньги на полочку Эхадана, но в ту же ночь они пропали. Сноска. Полочка Эхадана устраивалась в домах для приношений новогоднему богу счастья. «Взять их мог только свой человек, знающий здесь все входы и выходы. Денно и нощно молилась я богам, чтобы вернули мне пропажу, да все без толку Только я позвала монаха Ямабуси, и он пообещал». «Ежели во время моей молитвы Гохей на алтаре зашевелятся, и священный огонь погаснет, это будет означать, что моя молитва услышана, и в течение семи дней деньги сыщутся». Сноска. Монах Ямабуси, буквально спящий в горах. Горный отшельник Аскет, практикующий тайные буддийские обряды. Во времена Сайкаку о Ямабусе шла дурная слава, как о мошенниках и обманщиках. Гохей — ритуальные полоски из особым образом сложенной белой, золотой или пятицветной бумаги, которые прикрепляются к жезлу, нуса и используются во время обрядов и заклинаний. «И верно!» Посреди молитвы заколыхались Гохей, пламя уменьшилось, а потом и вовсе погасло. «Воистину велика чудодейственная сила богов и Буд, и мир наш еще не близится к закату», — подумала я и на радостях пожертвовала этому монаху сто двадцать медных монет, хотя обычно дают им не больше двенадцати». Семь дней прождала я, но деньги так и не нашлись. Как-то раз я поделилась своим горем с одним человеком, а он и говорит, вот не задача, да вы бросили деньги в догонку вору. В последнее время среди монахов Емабуси развелось немало плутов. «Установят на жертвенники какие-то приспособления, и куколки из белой бумаги исполняют танец Тоса». «Сноска. Танец Тоса. Танец, сопровождавшийся ударами в гонг и барабан и пением буддийских молитв». «Дело известно, такие фокусы еще раньше показывал жонглер Мацуда». Народ нынче пошел куда как ушлый, а попадается на самые простые уловки. Наверняка этот ваш монах приладил к жертвеннику кувшин с рыбой в юном. Возглашая молитвы, он время от времени ударял по жертвеннику посохом и булавой. Сноска. Медный посох с прикрепленными к его навершию кольцами и... «Булава Гокка» — бронзовый жезл с симметричными зубцами, ритуальные предметы, используемые адептами школ эзотерического буддизма. «Рыба с перепугу металась в кувшине и задевала стержень, на котором укреплены Гохэй, вот они и шевелились». Не ахти какая хитрость, но человек, непосвященный, глядит на это с благоговением. Почему погас светильник? Тоже понять нетрудно. Видно, этот монах проделал в чаше для масла дырку и внизу поставил сосуд с песком. Песок постепенно впитал все масло, а без него, как известно, светильник гореть не будет. Услышав это, я поняла, что потерпела двойной ущерб». «До сих пор у меня ни одна медная монетка зря не пропадала, а тут вон как просчиталось, ведь деньги так и не нашлись. Вот и приходится встречать Новый год не с прибытками, а с убытками. А раз так, ничто в жизни мне больше не мило». И не стыдясь людей, старуха снова заголосила. Домочадцы, слышавшие ее стенания, заметно погрустнели. Этого еще не хватало. Похоже, она подозревает в краже кого-то из нас, подумали они, и каждый в душе поклялся богам, что его вины в пропаже денег нет. Закончив уборку, они обыскали весь дом, а когда добрались до крыши, то между балками обнаружили сверток, развернули его, и что же? В нем оказались те самые деньги, о которых горевала старуха. Облегченно вздохнув, они сказали, «Все, что не украдено ворами, рано или поздно находится. Видно, тут не обошлось без мышей. Да чего же, вредные твари!» Но старуха им не поверила. «Сдается мне, мыши тут совсем ни при чем!» — проворчала она, выбивая пыль из циновки. «Не иначе это проделка какой-нибудь...» Двуногой мыши, так что впредь надо держать ухо востро. Тут к ней подошел лекарь, только что закончивший купание. Подобное случалось и в древности, сказал он. Во времена 37-го государя Катоку, в последний день первого года эры Тайка императорскую резиденцию принесли из Акамота в провинцию Ямато, в нагара на Теосаки в Наниве. Сноска. 37-й император Катоку находился на престоле 645 по 654 год. Эра Тайка. 645-650 года. Нанива. Старинное название города Осаки. За императорской семьей последовали и мыши, и вот что любопытно. Они увлокли с собой весь свой скарб, вату, чтобы затыкать норки, бумажные тюфейки, чтобы прятаться от коршунов, талисманы против кошек, острые колышки, преграждающие дорогу хорькам, клинья под мышеловки, чтобы они не захлопвались, дощечки для гашения масляных светильников, крючки для притаскивания к буси Мало того, они прихватили с собой еще и сушеных моллюсков, морское ушко, головки сушеных анчоусов, а также соломенные мешочки с толченым рисом. И все это они влокли в Наниву, а ведь туда целых два дня пути. От вашей же пристройки до главного дома рукой подать, так неужто они не могли перетащить туда сверток с деньгами? Вот так, ссылаясь на древние аналы, Ученый-лекарь вразумлял старуху, но та по-прежнему не сдавалась. Сноска. Здесь содержится ироническая отсылка к древнему летописно-мифологическому своду Нихон-Сёки, аналы Японии, в 25-м свитке которого имеется запись «Государь перевел столицу в Нагара-но-Тойосаки, что в Наниве. Старые люди говорили друг другу, Крысы бежали весной и летом, то было предзнаменование переноса столицы. «Спору нет. Рассуждаете вы разумно. Только ежели я чего не видела собственными глазами, того, значит, и не бывает на свете», — твердила она. Все стали думать, как переубедить старуху, и в конце концов придумали — Послали за дрессировщиком мышей Табеем, который обучался своему ремеслу у самого Нагасаки Мидзуимона. Сноска. Нагасаки Мидзуимон знаменитый дрессировщик времен Сайкаку, живший в Эдо. Тот пришел и объявил. «Мышка, которую я держу в руках, исполнит все, что я ей прикажу. Сейчас...» По просьбе одного молодого человека она отнесет любовное послание. Мышь схватила протянутое ей письмо, огляделась по сторонам и вложила его в рукав кому-то из стоявших поблизости. Затем Тобей бросил ей медную монетку и велел: Пойди купи рисовую лепешку. Мышь тотчас же убежала и вскоре вернулась с лепешкой. Но «Ну, теперь-то вы поверили? Обратились к старухе домочадцы. «Увидишь такое, и поневоле поверишь, что мыши могли утащить деньги. Что ж, подозрения мои рассеялись. Но раз вы терпите в своем доме таких вороватых мышей, извольте выплатить мне проценты с украденных ими денег. Как-никак они пролежали у вас целый год». В канун праздника... Старуха не только вернула себе деньги, но еще и получила со своего сквалыги сына 15% годовых. — Ну, теперь-то я встречу Новый год с радостью! — воскликнула она, пошла к себе и улеглась спать.